глава 34 40 минут назад Когда вы в последний раз видели мальчика Степана и его напарника вернули в здание школы, развели по разным кабинетам и без промедлений стали допрашивать. Обстановка с самого начала была предельно напряженной. бывший гвардеец был дико раздражен самим фактом задержания и, тем более происходящим допросом, Отвечал он нехотя, зло, и совершенно не пытался это скрывать Когда привел их с девчонкой в карцер после столовой О чем вас попросил Степочкин перед тем, как вы закрыли их внутри камер? Вижу записи с камер, вы посмотрели С усмешкой вслух отметил Степан Он попросил меня быстро переговорить с девчонкой И вы разрешили? Да, и ничего криминального в этом не вижу Это два ребенка, а не зэка Воскликнул допрашиваемый, а тем более спокойным, но полным сарказма тоном добавил. «Ну, это я так, к слову. Ты тут не йорничай, Вспылил немало раздраженный поведением допрашиваемого мужчина. «Во время твоего дежурства этот самый ребенок пропал! И нет стопроцентной уверенности в том, что ты ему в этом не помог! Ты эту херню дома своей мамочке расскажи, чёрт ушастый!» Окончательно переставая стесняться в выражениях, процедил Степан. В своей непричастности он был абсолютно уверен и слушать такие неприкрытые обвинения не собирался. «Все есть на записях камер видеонаблюдения. И то, что мы с того момента, как вышли из карцера, в этот коридор с напарником не входили. И то, что мы свой пост не покидали. Все это время. Внимательно пересмотри, сука. За базаром следи!» Зарычал мужчина, реагируя на оскорбление в свой адрес. «Дима, хватит!» Спокойным тоном вмешался в допрос молчавший до этой секунды Игорь Мстиславович. «Степан!» Повернулся он к мужчине, сидевшему за столом в центре комнаты. «Что-то подозрительное или странное этим вечером не припомнишь? Звуки, разговоры, просьбы. Хоть что-то! Мальчишку нужно найти!» Безапелляционным тоном добавил директор в конце. О, -о, о загибайте пальцы господа разошелся уже злой охранник в своей воинской части славившийся откровенной излишней прямолинейностью очень знаете ли для меня странно что нас со смены сняли довольно нетипично не находите но это мелочи если смотреть в отрыве от общей картины а еще для меня очень странно что двух маленьких детей закрывают в карцер восьми леток а еще, что устраивает такой кипиш с того, что один малолетка оттуда сбежал? Что в целом неудивительно, учитывая ненадежность сдерживаемой конструкции. И, наконец, зачем он вам вообще понадобился поздним вечером? Да так понадобился, что аж целый директор школы прибыл сюда по его душу. Причем еще до того момента, как он сбежал. На этих словах Степан внимательно уставился в сторону сидевшего в углу комнаты мужчины. Ну, последний вопрос, откровенно, не твое дело. Что касается ненадежности двери, то, во-первых, ты это зря. А во-вторых, весь нюанс в том, что она стоит на месте целая и невредимая. Отсюда и столько вопросов к тебе. Про то, что всех попавших в карцер детей поэты кормят диспродрагином и они становятся буквально не на серьезную атаку, и тем более не могут нанести хоть какой-то вред мощной кованой двери, ограничивающей их свободу, он, говорить, естественно, не стал. Сейчас рядом находился совсем не его человек, и последующие вопросы, а также учитывая характер этого бойца, то и проблемы никому были не нужны. «Этого не может быть!» Впервые за время допроса, смутившись, отозвался Степан. «В нашем мире нет места такой фразе, мой молодой друг!» отрицательно качнул головой Игорь Мстиславович. «Я вам кое-что честно скажу. Я и правда ничего не видел и не слышал, и в самом деле даже не подозреваю, куда делся мальчишка. Но ваши методы мне до такой степени не нравятся, что будь у меня такая информация, я бы с вами ею точно не поделился». Бесстрашно заглядывая в глаза своему начальнику, процедил Степан. На удивление, Игорь Мстиславович не принял этот выпад близко к сердцу, Вместо этого, взяв стул, он поставил его напротив мужчины и, оглядев того, пронзительным взглядом заговорил. «Я смотрю, ты привязался к этим детишкам. Понравились они тебе? Что ж, так уж вышло, что у меня сегодня много свободного времени, и я тебе кое-что расскажу». Повернувшись к бойцам, находящимся в помещении, он добавил. «Степа с Сашей невиновны. После разговора со мной отпустите их домой». «А сейчас оставьте нас!» Дождавшись, пока в комнате они остались только вдвоем, Игорь Мстиславович продолжил, наслаждаясь удивленным взглядом оппонента. Степан был настолько просто прямолинеен, что вообще не заморачивался над тем, чтобы скрывать свои истинные эмоции. «Девять лет назад я гулял в одном из парков нашего города. Был какой-то праздник. Много детей, веселья, аттракционы». Одаренные показывали различные выступления, веселя толпу. Народ гулял. Опуская все ненужные подробности того дня, в один момент времени я услышал детский крик, плач и возгласы ужаса. Повернувшись на звук, я отметил, как к одной полянке, на которой играла малышня, стекается большая толпа народа. Это было совсем рядом со мной, буквально в двух десятках метров. На этих словах мужчина достал из внутреннего кармана складные часы и продолжил. Инстинктивно бросившись в ту сторону, я обнаружил ребенка, лежавшего в луже собственной крови. Из груди у него торчал ледяной кол. Извините, я не понимаю. Как выяснилось позже, неподалеку играла группа одаренных детишек. Маленькие, лет по пять-семь. Слово за слово, и одного из них товарищ задел тем, что высказался о его даре, как об абсолютно неопасной и безвредной фигне. Это я цитирую, если что. Коротким рыком прочистив горло, директор продолжил. Дитё обиделось. И в ту же секунду продемонстрировало, как сильно ошибается оппонент, выбросив острый ледяной кол в случайно пробегающего мимо ребенка. Так я лишился сына. На этих словах Игорь Мстиславович открыл часы и продемонстрировал собеседнику хранившуюся внутри них фотографию ребенка. «О боже!» У Степана от такого рассказа невольно перехватило дыхание. Подобные откровения услышишь не каждый день, и слава богу. «Та девочка из карцера, которой ты переживаешь, является довольно сильной для своего возраста одаренной. Знаешь, почему она оказалась в нашей школе?» «Нет. Эта девчонка убила своих родителей. Обоих». Выдерживая паузу и наблюдая за глазами сидевшего напротив мужчины, продолжил. «Второй мальчишка из соседней камеры имеет, конечно, не такой богатый послужной список, но тем не менее, с его же слов, едва не убил охранника об стену в прошлой школе. Разок припечатал воспитательницу». Про драки со сверстниками и плохую успеваемость я уже молчу. Думаешь, он изменился, когда его перевели к нам? Отнюдь. Знаешь, что он устроил в первую же ночь на своем этаже? Заставил два десятка одноклассников без остановки вращаться в воздухе вокруг своей оси. Не знаю точно, сколько по времени это продолжалось, но бедные дети заболевали все вокруг и едва не вывернули свои кишки. Тоже очень сильный товарищ, как ты понимаешь. «Только я не понимаю, к чему вы ведете», встретившись взглядом с директором, произнес Степан. «Все очень просто. Всем известно, что большая сила – это еще и большая ответственность. Только вот откуда она может взяться в столь юном возрасте? Да, в этой школе нет святых и простых детей, но некоторые из них... Некоторые, они как тот мальчишка, убивший моего сына. Они не подчиняются контролю, не признают никаких авторитетов и общественных правил. Они желают всем демонстрировать свою мощь, силу и характер. Эти дети очень, очень, очень опасны для общества. Они ошибка природы. В комнате возникла продолжительная пауза, в период которой мужчины пристально смотрели друг другу в глаза. Степану было что ответить на такой излишне однобокий взгляд собеседника, но смысл спорить с человеком, пережившим такую травму, он сейчас не видел. Гораздо больше мужчина переживал за те решения, которые такой человек может принимать на столь высоком посту. В эту секунду дверь в кабинет со стуком отворилась. «Игорь Мстиславович, можно вас на минутку?» «Заходи, Сергей» а затем повернувшись к недавнему собеседнику директор добавил: « Подумайте над моими словами на досуге, А сейчас вы можете быть свободны. Дождавшись пока силуэт Степана скроется за дверью, вошедший боец заговорил: « Мальчика так и не нашли, время идет, Нина уже нервничает. Что будем делать. Отводя взгляд в сторону окна, за которым была удивительно теплая для поздней осени погода Игорь Мстиславович ответил: «Ведите к ней девчонку!» «И еще!» Кивнув, принимая озвученный приказ, произнес охранник. «Да?» Ольга Дмитриевна не выходит на связь. «Не страшно! До утра она нам не понадобится!» Подумав, ответил Игорь Мстиславович, унимая раздражение от непрофессионального поведения шеф-повара. «Сейчас!» Медицинский блок в этой школе находился особняком между общежитием и учебным корпусом. Благодаря калий я туда добрался в считанные секунды, причем непосредственно в центр событий. В операционной не было ни одной камеры. По крайней мере, их не смог заметить ни я, ни демоница, которая на этом уже успела съесть собаку. Оглядывая просторное помещение, отметил, что в самом центре комнаты стоял большой стол, на котором под светом ярких ламп виднелся силуэт неподвижного детского тела, прикрытого синей тканью. Две женщины и трое мужчин в медицинских халатах и масках перебрасывались короткими фразами, сосредоточенно наблюдая за пациентом. В остальном помещении царил полумрак, в котором мы с и сейчас и находились с угла комнаты, наблюдая за происходящим. Все световые приборы были направлены на столики и шкафчики с различным инвентарем и приборами, и, как уже ранее сказано, на операционный стол. Пока я изучал обстановку, диманица разведала ситуацию перед палатой и сообщила, что за дверью есть небольшой пост охраны из трех человек. На этом все. Больше здесь на данный момент никого не было. Со стороны могло показаться, что расклад совсем не в мою пользу но это лишь до момента призыва Бобы и Кали. Впрочем, истинный уровень этих одаренных мне был неизвестен, поэтому все эти прикидки были лишь небольшой формальностью, пока я размышлял, как лучше организовать атаку. Оставаться в стороне и бездействовать в ожидании тайфуна я сейчас просто не мог, потому как все шло именно к тому, что девчонку прямо на моих глазах эти нелюди просто пустят на органы. И, к моему сожалению, времени уже не оставалось даже на раздумья. Счет шел на секунды. Одна из женщин, видимо, главная среди них, стала раздавать команды, следуя которым ее люди засуетились вокруг стола. «Боба, через дверь никто не должен пройти», произнес я, призывая Колючего. «Только тайфун не жри, если вдруг они подоспеют», поспешно добавил, наблюдая его излишне довольную морду. Ёж в ответ мне отправил картинку в виде грустного смайлика. Похоже, подсмотрел их у меня в телефоне. Сконцентрировавшись на Даре, я высвободил едва ли не треть свои маны, формируя мощный сгусток энергии. Следом же создал еще пять маленьких светлячков, сходу натравливая их на ничего не подозревающие цели. Те, кстати, были так заняты своим делом, что не замечали не только меня в углу комнаты, но и исполинского ежа, застывшего прямо у входа в операционную. Внезапно главная среди них ударила себя ладонью по ноге, будто ее кто-то укусил. Она почему-то была бесчета и сейчас получила небольшой ожог, болезненно поморщившись. «Что такое, Нина?» – произнес один из мужчин. «Дурацкие медички!» – сплюнул я, вспоминая прошлый печальный опыт знакомства с людьми этой прекрасной профессии. Не дожидаясь, пока стоявшие у стола люди что-то заподозрят, я отбросил вновь намеревающегося начать операцию хирурга в ближайшую стену, после чего отшвырнул от девчонки и остальных. В схватку моментально включилась демоница, впиваясь в одного из мужчин. Несмотря на разрывающее изнутри желание порвать этих ублюдков в клочья, женщину, что была у них за главную, я пометил как цель, которую надо оставить в живых. А вот остальных жалеть смысла не было. Очень быстро Кали расправилась со своей первой целью и переключилась на следующую, которая каким-то образом обнаружила, откуда исходит угроза и моментально попыталась меня атаковать. Я же высвобождал свою энергию в пользу рвущих барьер светлячков, отчего ненадолго застыл в пространстве, глядя в их сторону из подлобья. Следом на пол, как подкошенные, рухнули еще двое. Наконец-то их барьеры пали под натиском моей атаки» после чего они моментально были добиты огромным сгустком энергии, который буквально насквозь прошел через тела не особо сильных одаренных. А вот женщина, не сразу пришедшая в себя, спешно поднялась на ноги, выбрасывая в сторону сбившийся колпак, тем самым ненарочно демонстрируя мне свои длинные светлые волосы и полоску крови на лбу. В отличие от своих коллег, как уже было сказано ранее, она почему-то на момент начала атаки была без щита, Впрочем, эту оплошность, или же напротив, вынужденную меру на время операции Нина быстро исправила. Моментально перехватив инициативу, блондинка мощным выплеском силы припечатала меня спиной к стене и следом же вбила в центр груди огненный шар размером с апельсин. Прислушиваясь к собственным ощущениям, я отметил, что щит медленно стал проседать». И все бы ничего, только в догонку к первой атаке она запустила следом еще три огненных ядра и, вытянув руку перед собой, полностью обдала моё тело волной пламени. В такие секунды, несмотря на уже немалый боевой опыт, концентрироваться на ответной атаке было довольно тяжело. Особенно, когда ты горишь, а прилетающие в грудь ядра пытаются выбить из тебя дух и дезориентируют в пространстве, несмотря на полное поглощение урона щитом. Женщина была сильнее каждого из своих подчиненных на порядок, и сейчас делом доказывала это в бою. Удивительно, что мне вообще удалось так надолго выбить ее из схватки в самом начале. «Ненавижу медичек!» – внезапно громко воскликнул я, транслируя главную за последние 10 минут мысль в голове.